Факты Франкфорта Позднее, чтобы добиться большего престижа и влияния в качестве профессора до классической древности Лондонского университета, Франкфорт посвятил несколько полевых сезонов повторной расчистке и тщательным раскопкам ассириона между 1925 и 1930 годами. В ходе этой работы он сделал несколько открытий, которые, по его мнению, позволяли определить дату сооружения здания. Первое. Гранитный ласточкин хвост над южной стороной главного входа в центральный зал, на котором изображен картуш сети первого. Аналогичный лавочкин хвост на восточной стене центрального зала. Третье. Рисунки астрономического содержания и надписи от имени Сети I вырезанные на потолке северной поперечной камеры. Четвертое. Остатки подобных изображений в южной поперечной камере. Пятое. остракон черепок, найденный во входном проходе, на котором имеется надпись «Сети служит Осирису». Читатель помнит об истории с драматическим изменением мнения научной общественности по поводу возраста сфинкса и храма долины, вследствие обнаружения нескольких статуй и одного картуши, которые, предположительно, имели какое-то отношение к Хафре. Находки Франкфурта в Абидосе вызвали аналогичный разворот кругом в вопросе о древности Ассириона. В 1914 году это было самое древнее каменное здание в Египте. В 1933 году оно перелетело в кавычках во времена правления Сетти I, около 1300 года до нашей эры и превратилось в кенотаф, пустую гробницу последнего Не прошло и десяти лет, как все монографии стали в один голос приписывать Ассирион фараону Сети Первому, как будто этот факт имел материальное подтверждение. На самом же деле речь идет об истолковании Франкфортом, обнаруженных им свидетельств. Факты же таковы, что действительно были обнаружены надписи и украшения, оставленные Сети, в здании которое, за исключением указанного, полностью анонимно. Одно из возможных объяснений, именно его придерживается Франкфурт, сводится к тому, что это здание построено с эти. Но, возможно, и другое объяснение, что эти бледные и скудные украшения, картуши и надписи, найденные Франкфуртом, могли быть выполнены в Ассерионе, в процессе ремонта и реставрации, предпринятых в эпоху Сети, а само здание к этому времени было уже преклонного возраста, как и предполагали Невилл и ряд других специалистов. В чем достоинство того и другого из этих двух взаимоисключающих предположений, в соответствии с которыми Осирион является А старейшим зданием в египте или б сравнительно поздним сооружением эпохи нового царства предположение б что Осирион является кинотафом с эти единственная версия которую признают египтологи при ближайшем рассмотрении однако оказывается что оно основано На косвенном свидетельстве, каковым являются картуши и надписи, которые сами по себе ничего не доказывают, собственно частично это свидетельство противоречит гипотезе Франкфорта. Надпись на черепке с эти служит Осирису звучит не столько как хвала делу рук первостроителя, сколько дань уважения тому, кто обновил можно быть, добавив что-то, древнее сооружение, связанное с богом первого времени Осирисом. И еще одно обстоятельство упускалось из виду. Южные и северные поперечные камеры, где имеются украшения и надписи с эти первого, находятся вне шестиметровых стен, которые несокрушимо стоят на страже мощной, мегалитической, лишенной украшений центральной части здания. Это, кстати, вызвало серьезные подозрения у невела которые Франкфорд предпочел игнорировать, что эти две камеры не являются современниками остального здания, а были пристроены намного позднее, во время правления Сети I, возможно, когда он строил свой собственный храм. Короче говоря, все, что связано с предположением «Б» базируется на том, что Франкфурт интерпретирует, не обязательно верно, но назойливо, обнаруженные им декоративные элементы. Предположение же «А», что сердцевина Осириона была построена за тысячи лет до эпохи Сети, основывается на характере ее архитектуры. Как отмечал Невил, сходство Осириона с храмом долины в Гизе показывает, что они принадлежат к одной эпохе, когда здания строились из огромных камней. Подобным образом до конца своих дней Маргарет Мюррей оставалась убежденной, что Осирион вообще не был кинотафом. А уж что не был кинотафом эти и подавно она писала он был сооружён для празднечников мистерий Осириса и в этом смысле уникален среди всех уцелевших зданий в Египте совершенно ясно что он относится к очень ранней эпохе огромные блоки из которых он построен характерны для стиля старого царства о том же говорит простота архитектурных решений Украшения были добавлены с этим первым, который таким образом утвердил свою причастность к сооружению. Но зная, сколь часто фараоны присваивали себе работы предшественников, помещая на них свое имя, не следует придавать этому особого значения. А возраст здания в Египте говорит не имя царя, а стиль здания, тип кладки, характер обработке камня. Франкфорту следовало бы внимательнее отнестись к этому предостережению, поскольку, как он смущенно писал о своем кенотафе, следует признать, что неизвестно ни одного подобного здания, относящегося к эпохе XIX династии. Правильнее было бы говорить не только о XIX династии, за исключением храма долины и других циклопических сооружений на плато Гизы, неизвестно ни одного здания, хотя бы отдаленно напоминающего Ассирион, ни в какой другой эпохе долгой истории Египта. Горстка предположительно построенных в эпоху Старого Царства сооружений, воздвигнутых из гигантских мегалитов, относится к особой категории они гораздо больше напоминают друг друга, чем какой-либо известный архитектурный стиль, да и вообще их подлинность под вопросом. Не судьба ли это всех зданий, построенных в доисторические времена, а не возведенных историческими фараонами? Какой смысл в том, что Сфинкс, Храм Долины, а теперь еще Осирион связывают достаточно спорным образом с именами конкретных фараонов – Хавры и Сети I, без свидетельств, которые бы ясно и недвусмысленно доказывали, что эти фараоны действительно возвели эти сооружения. Не указывают ли факты, которые пытаются использовать в качестве свидетельств, скорее о желании владык-реставраторов «примазаться» в кавычках славным древним памятникам, чем о действительном авторстве. Но тогда мы опять возвращаемся к вопросу о подлинных авторах. Кто и в какую эпоху? Морской поход через пески и время. Здесь в Абидосе меня ждала еще одна загадка. Она была погребена в пустыне примерно в километре к северо-западу от Ассириона, среди песков, горбищ, сад холмов и курганов древних кладбищ. На этих кладбищах многие из которых восходили к раннединастическим и даже додинастическим временам. Традиционно правили бал боги шакалы Анубис и Упуат. Открыватели пути, стражи духов мертвых, они, как мне было известно, на протяжении всей древнеегипетской истории играли центральную роль в мистериях Осириса, которые каждый год разыгрывались в Абидосе. Мне показалось даже, что в каком-то смысле они до сих пор продолжают хранить тайны, потому что чем же является Осирион, есть и небольшой неразгаданной тайной, которая заслуживает гораздо более внимательного изучения, чем то, которому ее подвергли ученые, чье ремесло вникнуть в такие проблемы, и чем еще являются погребенные в пустыне двенадцать морских кораблей с высоко загнутыми носами, если не тайной, которая буквально во весь голос вопиет твой требуя разгадки. Именно для того, чтобы увидеть место погребения этих судов, я пересекал сейчас кладбище, охраняемое богами-шакалами. 21 декабря 1991 года лондонская «Гардиан» писала «В 13 километрах от Нила обнаружен захороненным царский флот из судов, которым пять тысяч лет». Американские и египетские археологи нашли в Абидосе 12 больших деревянных лодок. Специалисты утверждают, что эти лодки, длина которых от 15 до 18 метров, имеют возраст около 5000 лет, что делает их самыми старыми царскими судами в Египте и одними из самых старых судов в мире. По мнению специалистов, эти суда открытые в сентябре, предназначались, возможно, для ритуала погребения, чтобы на них могли путешествовать души фараонов. «Мы никогда не надеялись найти такой флот, особенно так далеко от Нила», сказал Дэвид О'Коннор, руководитель экспедиции и хранитель египетского отдела Пенсильванского университета. Лодки покоились в тени огромного сооружения из необожженного кирпича, которое, по некоторым предположениям, должно было служить храмом-усыпальницей фараонов Второй династии по имени хосе Хемфи, который правил Египтом в 27 веке до нашей эры Однако О'Коннор был уверен, что они были связаны не столько, с хасы Хэмви, сколько с расположенным поблизости и почти разрушенным, погребальным комплексом, построенным для фараона Джера, начала первой династии. Маловероятно, чтобы эти лодочные захоронения возникли раньше. Возможно, что они на самом деле были построены для Джера, но это пока остается недоказанным. Внезапно сильный порыв ветра пронесся по пустыне, поднимая песок. Мне пришлось на некоторое время укрыться под защитой нависающих стен, построенных Хасе-Хэмви рядом с тем местом, где археологи Пенсильванского университета, по понятным соображениям безопасности, зарыли 12 таинственных лодок, на которые они наткнулись в 1991 году. Они надеялись продолжить раскопки в 1992 году, но возникли разные препятствия, и теперь, в 1993 году, раскопки все еще откладывались. В процессе моих исследований О'Коннор прислал мне официальный доклад о сезоне 1991 года, где упоминается, что некоторые лодки достигали в длину 22 метров. Он отмечал также, что сложенные из кирпича могилы Эллинги, в которых лодки помещались, сами имели форму лодок, возвышаясь над уровнем окружающей пустыни в начале династической эпохи. Будучи новыми, они должны были выглядеть грандиозно. Некогда каждое захоронение было снаружи оштукатурено и побелено, так что должно было создаваться впечатление, что в пустыне, сверкая под ярким египетским солнцем, стоят на якоре 12 или больше огромных лодок. К идее постановки их на якорь относились достаточно серьезно, потому что вблизи носа или кормы нескольких захоронений, были положены небольшие булыжники неправильной формы. Они не могли там оказаться ни случайно, ни по каким-то естественным причинам. Ясно, что их положили туда сознательно, а не просто так. И очень похоже, что они должны были играть роль якорей. О лодках из Абидоса можно было сразу же смело сказать то же, что о морском 42-метровом корабле, чье захоронение было найдено рядом с Великой пирамидой в Гизе. Они достаточно совершенны, чтобы бороться с самыми сильными волнами и самой плохой погодой в открытом море. По словам Черила Халдейна, специалиста по морской археологии из Техасского университета, a&M. Они демонстрируют высокую степень технического совершенства в сочетании с изяществом. Как и лодка у Великой пирамиды, но как минимум на 500 лет раньше, флот из Абидоса показывает, что с самого начала трехтысячелетней истории Египта на его территории жили люди, которые могли опираться на большой опыт и давние традиции мореходства. Более того, мне известно, что в древнейшей настенной росписи, обнаруженной в долине Нила и датируемой примерно 4500 годом до нашей эры, примерно за полторы тысячи лет до захоронения флота в Абидосе, можно встретить изображенные на плаву длинные изящные суда с высоким носом не могла ли нация опытных мореходов древности вступить в взаимодействие с туземными обитателями долины нила в какой то неопределенный период до того как около 3000 года до нашей эры началась официальная история не может ли это объяснить странный парадоксальной но стойкий интерес египтян к кораблям в пустыне. Кстати, в тексте «Пирамид» есть намеки на некие весьма совершенные суда, одно из которых якобы имело свыше 600 метров в длину. Высказываете предположение, я не ставлю под сомнение то, что в Древнем Египте существовала религиозная символика, в рамках которой, как постоянно указывают ученые, корабли понимались как средство перевозки душ фараонов. Тем не менее, этот символизм не решает проблемы, связанные с высоким техническим уровнем захороненных судов. Такая отработанная и совершенная конструкция говорит о длительном периоде совершенствования. Не следует ли рассмотреть возможность пусть даже с тем, чтобы потом отвергнуть, того, что суда из Гизы и Абидоса являются частью культурного наследия и не влюбленных в свою землю землепашцев из речной долины, вроде исконных обитателей Древнего Египта, а нации — отважных мореплавателей. Такие мореплаватели вполне могли быть штурманами, которые способны прокладывать курс по звездам и обладать умением вычерчивать точные карты морей и океанов, которые они пересекали. Может быть, они были также архитекторами и каменщиками, любимым приемом которых было использование огромных многоугольных блоков, как в храме Долины и Оссирионе. И, может быть, они были каким-то образом связаны с легендарными богами первого времени, которые по преданию принесли в Египет не только цивилизацию, астрономию и архитектуру, не только математику и письменность, но и множество других ценных навыков и умений, среди которых далеко не последнее место занимает сельское хозяйство. Существует свидетельство удивительно раннего периода сельскохозяйственного прогресса и экспериментов в долине Нила, совпадающие по времени с концом последнего ледникового периода в Северном полушарии. Особенности этого египетского большого скачка позволяют предположить, что корни его в притоке новых идей из какого-то неизвестного источника.